27 В кабинете, обитым темным коричневым деревом, за массивным столом с шестью ножками сидели четверо, представляющие зримую и незримую власть в замке Ориант. Сам господин Барон, сотник Керет, маг Ункатор и менестрель Нартел. Барон расположился во главе стола на стуле с самой высокой черно-резной спинкой, такой, что к ней можно спокойно прислонить голову, а остальные сидели на столах попроще. Собрание только началось, поэтому позы участников были слегка напряжены и лишены естественности. «Мой друг из окружения графа наконец сообщил, что произошло в Париане», — говорил барон. «Его описание, как обычно, точно, подробно и настолько удивительно, что я решил создать небольшой совет, потому что не в состоянии осмыслить в одиночку такие вести». «Месь Альгерд хитрил». И все понимали это. Если решение требовалось немедленно, то барон не утруждал себя совещаниями, но когда можно было подождать, его милость мог себе позволить небольшие колебания. «Это касается снятия осады?» спросил Керет. «Да, сотник. Мой друг изложил причины, по которым войско жрецов было так любезно, чтобы оставить нас в покое». Барон сделал паузу, но вопроса больше не последовало. Все ждали. «Так вот, кто-то осквернил храм Зантелла в Париане». Продолжил Алькерт. Осквернил с выдумкой, начертал везде пакостные картинки и столь же пакостные письмена. Все жрецы рвут и мечут и просто мечтают добраться до виновного. Более того, снова поговаривают о каком-то новом боге. Но мой друг предостерегает меня от веры в это. Скорее всего, сплетни и обман. Хотя, с другой стороны, жрецы что-то уж сильно задергались. Подозрение пало на семью и слуг графа. На графа? переспросил Нартел. «Да, особенно на тех, кто в это время находился по Ряне. Они все схвачены. Даже графский сынок, который должен был принимать участие в осаде моего замка, но препочтел это сомнительное развлечение в обществе какой-то распутницы. Он тоже схвачен и допрошен. Не знаю, пытали его или нет, но граф, как вы понимаете, просто в ярости». «А что говорит джейческое начальство?» Поинтересовался Карет, ерзая на сиденье, пытаясь передвинуть мешающие ему нужды. «Или им не сообщили?» «Еще как сообщили», — ответил барон. «Те настолько озаботились, что решили выслать в крупный отряд столичной храмовой стражи. Зелено-белых». Нартел слегка присвистнул. Старый он, который колезненно посмотрел на него, но промолчал. «Но если были письмена, то получается, что осквернитель грамотен», — заметил министрель, не обращая внимания на взгляд мага. «Да» подтвердил барон грамотен. «Ну тогда это не...» «Наговаривайте, Нартел», подбодрил подчиненный Валькерт. «Не Ролт», закончил свою мысль Манистрель, маг едва заметно скривился. На его лице был написан скептицизм. Керет смотрел с любопытством на барона, ждая реакции. И она не замедлила последовать. И она не замедлила последовать. Ролт может быть грамотен. По крайней мере, так утверждает наш лекарь. Сын Кушаря просил научить его письму и даже показал учителю, как именно его нужно учить. Смешно звучит, не правда ли? К тому же кирец сообщил мне, что Ролл что-то там читал во время похода или делал вид, что читает. «Так, мне сказал Нури, подтвердил сотник. «Ну тогда, может быть, получается, что...» нартал колебался не в силах облечь очевидную мысль в такие слова, которые могли бы трактоваться двояко. «Может быть, тут излишнее?» Наконец решил и маг нести свою лепту в разговор. Получается именно так. Это Ролт. Ролт осквернил храм и снял осаду, как и обещал, уточнил Керет. Да, я тоже так думаю, признался барон. Разве что он нанял кого-то или людей графа, подговорил, но вряд ли. Но даже если подговорил, все равно главный виновник он. Воцарилось молчание. Каждый размышлял о последних словах Алькерта, даже он сам. Ведь одно дело подозревать и думать, и совсем другое прямо высказать догадки и обличь их форму истины. «А почему подозревают графы? наконец спросил маг. «В храме обнаружен разбитый кувшин», – пояснил барон. «Жрецам удалось установить, что такие кувшины сделаны по заказу имеются только у графа. Видите ли, господин онкотор, когда этим прохвостам в матьях что-то нужно, они будут землю рыть. А если просто обратиться к ним с просьбой, то не допросишься». Ничего не хотят делать. Это обыденность, ваша милость, спокойно ответил Мак. Такие же и в магистрате, и в окружении короля. Ну наш парень-то молодец. Любопытный мальчик, очень любопытный. Керет кивнул, соглашаясь со словом «молодец», но лицо Алькерта помрачнело. Ролд, конечно, проявил себя, сказал он. В очередной раз проявил, но что с ним сейчас делать? Да и вообще, что будет, если его поймают? «Если поймают, то он выложит все», — отозвался Нартел. На «Вот именно!» Барон поднялся за собой в место и заходил вокруг стола, придерживая руками края расстегнутой черной куртки. «Они же после этого снова наглянут к нам!» Сотник демонстративно уставился в узкое окно и поджал губы. Ему не нравился ход мысли барона. «Ваша милость считает, что Ролту нужно выдать жрецам до того, как они его схватят», — осведомился на артел нейтральным тоном. «Я думаю над этим» признался Алькерд. «Нам это может и не помочь», быстро сказал министрель. «Может, не схватит вообще», заметил Мак. Керет пробурчал нечто невразумительное в высшей степени недовольным голосом. Барон не был бы самим собой, если бы не предугадал подобной реакции. Сразу после снятия осады, отступления неприятелей с извинениями за ошибку, репутация Ролта среди простых воинов в замка резко возросла. Настолько, что Алькер предпочел бы сохранить в тайне процесс выдачи сына лесороба, если до этого, конечно, дойдет. Почему вы, господин Ун думаете, что ролта не схватит? Спросил барон, волнуясь. Город закупорен, оттуда никого не выпускают, а жрецы просеивают через мелкое ситы всех подряд. Граф это ведь ложный след, оставленный нашим хитрым роутом. Жрецы докопаются до истины, судя по их настроению, они не успокоятся, пока не найдут виновного даже если на это уйдет месяц. Так почему вы думаете, что его не схватят? Это очень любопытный мальчик, ваша милости исходя из того, что я о нем слышал, — ответил маг. Его не схватят. Он сбежит или спрячется. Если Рол план нужен, чтобы удовлетворить свое любопытство, так и скажите. альтерс начал раздражаться. Где он спрячется и как сбежит? Да это невозможно. Даже подземная гробница уже не имеет выхода за пределы городских стен, вы это знаете. Пару десятков лет назад в Париане проворовался магистрат. Необычно сильно проворовался так, что не замечать это уже стало невозможно. Граф решил вмешаться в целях предотвращения беспорядков. Но паникеры из магистрата вместо того, чтобы принять легкое наказание, ударились бега, воспользовавшись гробницей. И сделали это так неловко, что в результате старый тоннель рухнул. Несколько саркофагов оказалось расколото, А беглецы сами погибли. Жрецы решили наглухо перекрыть все дороги, ведущие за пределы города. Гробница приносила реальные деньги. И скандалы, связанные с ней практичным священнослужителям, были не нужны. «Мальчик найдет дорогу, ваша милость», – ответил Мак, шевельнув седой бровью. «Я в него верю». «Помню, когда я был молод, то попал вместе со своими приятелями в очень неприятную историю. Замок, в котором мы скрывались, осадили». Отбить шторм мы не могли, нас было немного. Сдаться тоже не могли, всех бы просто казнили. Но был среди нас один молодчик, выдумщик, каких мало. Из-за него, кстати, мы оказались под угрозой казни. Так вот, он предложил переодеть в нашу одежду слуг и сделать вид, что они все покончили с собой. А мы сами притворились слугами. Мне, как магу, тяжело было скрываться, но все обошлось. Благо те, кто нас осаждал... Понятия не имели, как мы должны выглядеть. Провинциальная гарнизована, что вы хотите? Остальные все, как один, охраняли его величество. Кто выжил, тихо охраняли. Барон поморщился. Вот только история о старом бунте против короля ему тут и не хватало. Хотя он подозревал, что он который специально рассказал об этом, чтобы разрядить обстановку, да и, пожалуй, увезти обсуждение в сторону. Но Алькер-то так просто не проведет. «Если Ролта схватит, нам конец», – произнес барон. «Жрецы такого не прощают». «Конечно, Ролт очень сильно помог с осадой, но могу ли я рисковать?» «Если сообщить жрецам, кого именно они ищут, то, может быть, нас оставят в покое». Карет резко покачал головой. Его толстые губы превратились в тонкую линию. «Не думаю, что оставят», – вкрадчиво произнес маг. «Если допустить, что в этом деле действительно замешан новый бог», то через пару недель замок Ориант будет полностью разрушен. «Это не факт!» – скричал барон. Он покраснел и расстегнул ворот белой рубахи, остановившись напротив окна. «Нас могут и не тронуть, если мы все расскажем. А если Ролта поймают, то нам точно не жить. И поймают его наверняка!» Снова воцарилось молчание. И маг, и Менестрель, и сотник понимали господина барона. У того на шее висел замок, о выживании которого следовало заботиться в первую очередь. Ради этого Алькертам допускали самые бесчестные поступки, хотя ему, как дворянину, не приходилось совершать столь явного предательства прежде. Керет думал о том, что он не сможет объяснить своим воинам, почему нужно отдать жрецам Ролта. Нартел пытался сообразить, нельзя ли помочь сыну лесорубок как-нибудь покинуть город, а вот мысли он, которые касались глобального вопроса. Маг по достижению старости вообще старался не думать о мелочах. Подлость бывает двух видов размышлял он, когда человек получает от нее материальную выгоду и когда действует просто так, из азарта и чувственного удовольствия, получая выгоду духовную. Первое мы понимаем, а вторых, презираем. Вот же странность. Ведь если рассудить, между ними нет разницы. Выгода присутствует и там, и там. Есть люди, избравшие духовный путь в своем развитии, а из прагматики, денежные мешки. Оба пути равны. Поэтому и подлецы всех мастей равны тоже. Бедный господин барон. К тому же подлость требует опыта. Честный дворянин совершает подлости так неуклюже, что в нем сразу можно узнать честного дворянина. Нашего барона непременно разоблачат и враги, и подданные. Ваша милость, сказал маг. Я предлагаю еще немного подождать. Посидим, подумаем, может быть еще какие-нибудь новости придут. Алькерт сильно волновался. Ему тоже не нравились собственные выводы. Он хотел было резко ответить, но монастрель успел взять слово. «Предположим, что здесь все-таки замешан новый бог», произнес Нартел с остановкой, покручивая небольшие серебряные кисточки, нашитые на серую куртку для красоты. «И зададимся не вопросом, что нам за это будет, а совсем другим вопросом». «Каким?» – невольно заинтересовался Алькерт. «Что мы сможем из этого получить?» «Ваша милость». И «Ведь ни для кого не секрет, что вы мечтаете о графской короне. Есть ли на это шансы сейчас?» «Нет. А вот если за действиями нашего Ролта стоят иные силы, помимо его собственной находчивости, то...» «Вы сами понимаете, тут речь может вести не только о титуле графа. Ради такого можно и рискнуть». Удар был не в бровь, а в глаз. Нартел вообще нередко озвучивал потаенные пожелания своего господина, за что и был ценим. В мыслях барона царила редкостная упорядочность. Каждый предмет по его представлению занимал строго определенное место. Например, если замку грозила опасность, то нужно действовать, не обращая внимания ни на что. Если опасность грозила детям, то нужно их спасать, если только это не повредит замку. А вот если представится случай примерить графскую корону, то можно я замки забыть? Не знаю, — сказал Алькерт, встала, опускаясь на свое место. Ладно, подождем, подумаем. Хотя я готов поставить последний грош на то, что Ролд не выберется из города, потому что это просто невозможно. Солнце клонилось к закату. Его последние красноватые лучи едва освещали верхушку крепостной стены и превращали суетящихся между зубцами стражников в темный силуэт. Анкелени, сотник войска храма Зентелла, въезжал в Париан с чувством решимости навести порядок в городе, о мздаимстве которого был хорошо наслышан. Хотя формально воин поступал под начало Оренеперта, верховный жрец дал ему недвусмысленные распоряжения покопать под главного городского священника разумеется во время свободной от поимки посредника лорант справедливо опасался что в случае успеха предприятие ренеперт может возвыситься в глаза господина анке лени потомственный дворянин был мужчиной средних лет с седыми висками и узким фанатичным лицом когда сотнику что то не нравилось на его лице возникала гримаса не недовольство брезгливости Он словно боялся запачкаться, прикасаясь к смердам, уличной грязи и неродивым подчиненным недворянского происхождения. Брезгливость была на его физиономии тогда, когда он неторопливо въезжал в Париан, держась позади первого десятка. По сравнению со столицей, провинциальный город производил удручающее впечатление. Настроение Сотника немного улучшилось, когда он увидел, с каким рвением местная стража вытянулась во фрунт, и еще более улучшилось, когда Анкеля не заметил встречающих жрецов. Это было очень необычно. Точное время прибытия ведь неизвестно. Получалось, что жрецы специально ждали около ворот весь вечер. Почтительность к столичной гвардии – это хороший знак. Двое встречающих почему-то выехали откуда-то со стороны. Сотник присмотрелся к ним и опять чуть помошился. Один был всего лишь посвященный второй ступени, а другой молодой служка. Оба выседали на лошадях. Однако Анкелений решил быть благожелательным. Ведь в самом деле трудно ожидать, что к воротам пришлют более важных птиц. Обычно не присылали вообще никого. Сотник твердо рассчитывал лишь навстречу около храма, когда вестовые уведомят начальство. Приветствую в Париании, благословенном городе. Жрец второй ступени был молодым мужчиной с волосами черного цвета, имеющими какой-то странный синеватый отлив. Его голос был настолько тих, что сотник мог поклясться, что даже десятники, следующие за ним почти вплотную, ничего не слышат. Служка держался за спиной жреца, поэтому на него анкеля вообще не обратил никакого внимания. Сотник остановился, потому что жрец перегородил ему дорогу, а вместе с командиром замер целый караван, который едва-едва успел втянуться в ворота. «Здравствуйте. М -м -м. Лалоки, жрец второй ступени. Встречающий отрекомендовался весьма необычным именем». «Рад встрече, Лалоки, ваша благость», — повторил Санкелени. «Легка ли была дорога?» Жесть говорил в вы высшей степени «учтиво». «Не попали вы под ужасный дождь, который бушевал несколько часов к востоку отсюда?» «Нет. Все благополучно. Благодарю, ваша благость». Дожди сейчас холодные, под такой неприятно было попадать. Вы уж простите, господин Сотник, но я не знаю вашего имени. У нас тут полный бардак, ужасная спешка. Ну, впрочем, все как обычно. Если до последней фразы воин удивлялся, долго ли встречающий собирается блокировать проезд, то теперь понял, что это, наверное, к лучшему. Можно прямо сказать, сейчас надо разузнать, сообразуясь заданием верховного жреца. «Меня зовут Ленин, сказал он, – «и гонец должен был сообщить мое имя Загоди». «Он и сообщил», – вздохнул жрец. «Но Аренеперт настолько запустил все дела, что послание где-то потерялось. Хотя что поделать, это не первое, не последнее утерянное важное письмо». «Вот как?» – брови воина поползли вверх. «Да увы». Мне, конечно, не следовало об этом рассказывать, но уж здесь, поэтому все легко узнаете сами. Шило в мешке не утаишь, как говорится. Сейчас голос жреца был не только тих, но и печален. У нас тут полный хаос, и сомневаюсь, что мы сможем поймать негодяев, осквернивших храм. Они вот-вот ускользнут. На вас только вся надежда, господин сотник. Я постараюсь эту надежду оправдать. Голос Анкелени был полон уверенности в своих силах. «Если бы вы еще заодно схватили за руку воров, которые очень много среди правителей Париана и высших жрецов, было бы совсем хорошо!» Вновь Горрисон вздохнул встречающий. Затем помолчал немного и встрепенулся с похватившись. «Ой, что ж я вас задерживаю, господин сотник? Езжайте, пожалуйста. Я распоряжусь, чтобы стражники вас проводили. А у меня тут еще есть вот кое-какие дела». Оба собеседника вежливо раскланялись. Сотник медленно поехал вперед, а жрец устремился к Неккра, начальнику охраны ворот, который, стоя на почтительном расстоянии, наблюдал за разговором, затормозившим всю процессию. Этот начальник, пожилой опытный воин, одетый приличной доспехи и серый зеленым подбоем плащ, уже давно ждал важных гостей. Он поздоровался с десятником, который первым въехал в город, а теперь сидел, как остальные прибывают через ворота. Появление черноволосого жреца и служки рядом с сотником удивило Некра. Очевидно, жрец не был местным, иначе начальник охраны его узнал бы. Войну казалось, что в прибывшем отряде не должно быть священников. Однако, по всей видимости, информация была ложной. Момент прохождения жреца через ворота Некра пропустил, но это ничего не меняло. Если тот не местный, значит прибыл с храмовой стражи. Откуда ему еще взяться-то? Жрец, тем не менее, развил бурную деятельность. Очевидно, у него появилось настолько важное сообщение для командира, что он остановил движение отряда, чтобы переброситься с сотником несколькими фразами, а потом направился прямо к начальнику охраны. «Я рад, что мы наконец прибыли в этот благословенный город», тихими, как показалось Некру, уставшим голосом произнес жрец. «Меня зовут Лолоки, посвященный второй ступени. «Приветствую в Париане, ваша благость», – отозвался воин. «Я Некра, десятник». Слушка держался позади священника, поэтому начальник охорана решил не обращать на него внимания. «Хвала Зантеллу, что мы не попали под ужасный дождь», доверительно сообщил жрец. «Ливень прошел совсем недалеко от нас». Некра сочувственно покачал головой в железном шлеме. «Да, но это все цветочки. Вот во второй месяц осени у нас тут и потопа иногда бывает. «Хочется надеяться, что мы не задержимся здесь так долго», произнес жрец. «Распутаем это дело и вернемся домой». «Хотя, конечно, на нас надежды маловато». «Ну, разве что ваше начальство окажется расторопнее». В голосе и мимике говорящего сквозила глубокая печаль. Она была настолько велика, что Некр изменил своему принципу не вмешиваться в дело высоких сфер и просто поинтересовался. «Почему?» Жрец быстро глянулся, чтобы проверить, не следит ли кто из проезжающих за разговором, а потом с горьче сказал... «Господин Десятник, вы видите нашего командира? Сотник Анки Лени. Вот тот, с лицом фанатика. Хорошо видите?» «Так вот, он не собирается ловить негодяев осквернивших осквернивший храм. Его планы более приземлены. Анки Лени намеревается пощипать местных богатеев под видом проверок, а конфискованное присвоить. Я состою при отряде уже не первый месяц, и такого навидался, что никому и не снилось. И ничего не могу сделать, хоть волком вой». «Так что, господин Десятник, вы поставьте в известность кого надо, чтобы постереглись». Некро только открыл рот для ответа, но собеседник опередил его. «Мне нужно проверить обоз, господин Десятник», – тихо произнес жрец. «Телеги, что в хвосте, а также узнать, что там с повозкой, которую мы оставили в деревушке неподалеку. Так что прокачись туда и обратно, а вы следите в оба». А «Так, может, послать с вами кого, ваша благость?» – спохватился начальник охраны. «Да чего ж там, сам справлюсь» махнул рукой жрец. «Вы, главное, проводите сотника куда надо, а то заплутает еще. Он у нас плохо ориентируется. Рассеянный очень, все о деньгах думает. До встречи!» «Да благослови вас, Зентел!» Священник вместе со служкой развернули лошадей и направились к воротам, в которые по-прежнему медленно втекала река всадников, одетых в бело-зеленые плащи храмовой стражи. Жрец Лалоки выехал за пределы города и, двигаясь вдоль колонны пребывающих, печально улыбаясь, приговаривал «Добро пожаловать в париан, господа воины! Добро пожаловать! Мы вас уже заждались!» Служивые кивали приветливому жрецу и тоже улыбались. В темноте было трудно разглядеть его лицо, но тихий и проникновенный голос, полный искренней радости, проникал в сердца, заставляя поверить, что впереди ожидают достойный отдых и внимание местных священников. Со стороны охраны, стоящей на стенах, картина была также преисполнена умиротворение и благополепие. Жрец благословлял солдат, не пропуская никого, и ехал дальше, постепенно удаляясь от городских стен. Воинам гарнизона Париана оставалось только завидовать храмовой страже, потому что у них есть такой замечательный священник, не обделяющий своей милостью ни единого человека. Слушка следовала за жрецом, словно тень, и вскоре оба миновали последние повозки обоза и скрылись в ночи, которая окутала окрестности Париана, как полупрозрачное черное покрывало. Никто из воинов не мог уже слышать, как вежливый культурный жрец сказал служке странную и загадочную фразу. «Рикста, наконец-то мы свалили. М -м -м. Надеюсь, ты не ошибся с этой дерьмовой краской, и я смогу ее смыть. У меня аж полбашки чешется». Храмовая стража постепенно втянулась в город полностью, ворота захлопнулись, и все ответственные лица поряни почувствовали необходимость немедленно приступить к работе. Лица были разные, но их объединяла одна непоколебимая убежденность. Наглый посредник чудовищного бога, шутника, будет схвачен в самое ближайшее время. Ведь такая сила явилась в город, а? Теперь-то он уж никуда не денется.